Глава 36. Когда проехали мимо батареи и стали уже выезжать капушки леса, щелкнула покрышка у шины, и автомобиль остановился. — говорил, так не обойдемся, — ворчал Петров. — Ишь ты, подлюга, сзадь с дорог перебежал! Одну минуту, ваше превосходительство, шин переменим! — Я пройдусь немного, — сказал Саблин и вышел из автомобиля. Все в нем было напряжено, и внутренняя дрожь не умолкала. Полная и красная луна спускалась к закату. Маленькие елочки, причудливые кусты можжевельника казались таинственными. Саблин шел ровным широким шагом, заложив руки за спину, и обрывки мыслей неслись у него в голове. Зайчиков с круглым лицом и выпуклыми серыми наивными глазами не шел у него из ума. — Ротный командир! — криво усмехнувшись, подумал Саблин. Властитель ответчик за полтораста человек-крестьян, сделанных солдатами. Это тропкий ребенок на страшном посту в 30 шагах от неприятеля, где каждую ночь можно ожидать штурма и прорыва позиций, крушение целого фронта. Целый фронт держится на прапорщике Зайчикове, который боится покойников и неприятеля, который плачет, как ребенок и которого тянет посмотреть на смерть и приподнять завесу будущего. — И которого уже нет больше, — сказал кто-то у дороги бледным грустным голосом. Саблин вздрогнул, поднял голову и тревожно оглянулся. Влево у дороги среди мелких елочек и кустов можжевельника была солдатская безымянная могила. Таких могил было много в этом лесу, где всю осень шли постоянные бои. Саблин заметил ее и тогда, когда они ехали к дому лесника. Небольшой крест из двух стволов молодых елок, связанных колючей проволокой, как терновым венком. Наверху — истлевшая солдатская фуражка. Теперь у этого креста, обняв его, сидел кто-то и смотрел на Саблина неподвижным белым лицом. Правая сторона лица была залита чем-то черным. Месяц, спускаясь, смотрел прямо в лицо этому странному видению, и мелкие тучки, тянущиеся по небу, то бросали на него тени, то снова открывали его. Саблин не сомневался, что это был Зайчиков. Как мог труп Зайчикова оказаться сидящим теперь у креста одинокой могилой? Как мог убитый Зайчиков говорить? Саблину в эту минуту не приходило в голову. Но он и потом был уверен, что это был Зайчиков. Что он разговаривал с ним в лесу. — Вы убили его. — За что? — Как? — Я убил Зайчикова? — подумал Саблин. — Вы приласкали его. Вы заглянули к нему в душу. — Разве можно на таком месте открывать душу? — говорил тот, кто казался Зайчиковым. — Душа? И улетела. «Эх, вы психолог! Сонин со своей грубостью лучше понимает, что надо делать. А вы взяли да по больному месту и шарахнули. На мать посмотрели. Разве можно мать напоминать, когда человек у омута стоит и давно в него броситься собирается?» «Скарпова пошлёшь?» «Пошлю, если нужно будет», — подумал Саблин. «Смотри, посылать будешь. О смерти, о матери, о ней не гу-гу. Посылать будешь на верную смерть. А так говоришь, что и смерти не будет». Просто лихость одна, ну и, как всегда, на войне, конечно, и опасность есть. Но чтобы вера была, понял, без веры не посылай, нельзя, жестоко. Голос становился все дальше и дальше. Зайчиков чуть шевелился около креста, точно хотел опереться и встать. Саблин едва не потерял сознание. Недалекий шум машины заставил его очнуться. Пересилив страшное волнение, Саблин заставил себя посмотреть на могилу. На кресте висела незамеченная им раньше старая, ставшая черной от времени и сырости солдатская шинель. Она была освещена теперь ярким светом от ацетиленовых фонарей. «Пожалуйста, ваше превосходительство!» открывая дверцу автомобиля, сказал Поляков. — Как далеко зашли, — продолжал Поляков. — Мы уже обеспокоились, думали, не дай бог, не случилось ли что. И шлест какой страшный, и могила безымянная тут. Наш мест свято. Страшное место. — Пустой болтыш сказал Саблин, садясь в автомобиль. Всю дорогу он молчал. Уже позднюю ночью, без луны, он вернулся домой. Звезды коротко мигали над озером, Лед трещал, сковываемый предутренним морозцем. В подклетях хрипло пели первые петухи. Саблин чувствовал себя больным и разбитым. «Нервы шалят», — подумал он, серый и грустный, входя утром в общую штабную столовую, где доктор Успенский пил чай. «Рано я вернулся. Надо было пожить в тылу, отдохнуть». Мелькнул перед ним шумный Петроград. Ученье войск на улицах. вечеру у графини Палтовой. Кинематограф. Нет, нет, только не там. у Успенского. Может быть, надбром принимать? Саблин посмотрел на толстого доктора, сосредоточенно дувшего на блюдечко с чаем. Увидал сытое розовое лицо, заплывшие жиром равнодушные глаза. И понял, что... Этот человек никогда не поймет его душевного состояния. Бром принимать? Нет, не бром принимать. Надо изменить всю эту жизнь, добиться победы и через нее мира. Тогда все хорошо будет. Победы. Победы во что бы то ни стало.